Глава двадцать 24. Сиглуфьордюр, среда, 14 января 2009 года. После обеда малышу разрешили поиграть в снегу, свежем и восхитительном. Снегопад вокруг сотворил сказку. Когда последние снежинки опустились на землю, мать позволила ему выйти на улицу. Маленькая кошка с колокольчиком на шее скользнула в вечернюю мглу и выгнув спину и мурлыкая, повлекла его за собой в соседний сад. Он знал, как туда можно пробраться между деревьями и при этом не потерять дороги домой. Малыш упивался снегом. Это было у него в крови. В темноте было уютно и комфортно. Он нисколько не испугался, когда увидел ангела, красивого, снежного ангела. Он знал эту женщину, потому что часто играл у нее во дворе и даже помнил, как ее зовут только не понимал, почему она лежит в снегу, не двигаясь и без свитера. Ему показалось, что кроваво-алый ореол вокруг нее на фоне жемчужно-белого снега прекрасен. Мальчик не стал ее беспокоить, ничего ей не сказал, но быстро побежал домой, только остановился ненадолго, чтобы слепить маленький снежок. Карл отодвинул стакан с пивом, по старой привычке, рождённой опытом, Он держал карты поближе к груди. Никому нельзя было доверять. Шестерка пик, семерка треф на руках, четверка, восьмерка и валет на столе. Это означало, что у него есть шанс. Круглый стол, за которым они сидели, был накрыт зеленой скатертью. На краю стояла вазочка с чипсами. Атмосфера была напряженной. Школьные товарищи внимательно следили за ним, ожидая его решения. Это было несложно, потому что игра шла на деньги монополии. На задворках его сознания, подпитывая растущее возбуждение, витали мысли о настоящей игре. По сравнению с ней это было детской забавой. Может, следующие выходные? Почему нет? Если забить на то, что у него не было ни гроша, и он уже должен своему товарищу несколько тысяч, Гарл принял решение остаться в игре, и в этот момент зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Увидев, что это звонок с местного городского телефона, он ответил на него. Обычно он избегал незнакомых номеров, опасаясь сборщиков долгов, которые могли узнать его номер. Калли. Женский голос, явно молодая женщина. Он ее не узнал. Да. Она назвала себя Это была его одноклассница, жившая неподалеку от их с Линдой дома. Послушай, мой сынишка Гуни увидел что-то странное в вашем дворе. Она замолчала, явно затрудняясь с выбором слов. Я позвонила вам домой, но никто не ответил. Он говорит, что видел Линду, голую во дворе. Она неловко усмехнулась. уж эти дети болтают всякое, но мне показалось, это очень странно. Я хотела только убедиться, что у вас все в порядке. Э, да, я понял, ответил Карл. Я все выясню. Спасибо за звонок. Прощаться не стал. Поднялся и отложил карты. Парни, я мигом слетаю домой. Вернусь. Снял со стула куртку и выбежал на мороз. Опять пошел снег, такой сильный, что слепил глаза. Машина скорой помощи прибыла на место незадолго до полицейского внедорожника. Дежурили Ари и Томас. Споры о хрольвере были мгновенно забыты. Карл, позвонивший в службу спасения, стоял у двери, выходящей во двор, в черных джинсах и синем шерстяном свитере. Куртка валялась в снегу. Медики подошли к безжизненному телу и попытались нащупать пульс. Их следы тут же стало заносить снегом, как и следы Карла. Она лежала в снегу мертвенно бледная с посиневшими губами и закрытыми глазами. Ари раньше не видел её, Линду Кристинсен, жену Карла. Она выглядела до странности умиротворенной. Карл стоял в стороне, и Ари почувствовал прилив сочувствия к этому симпатичному человеку, с которым он так запросто болтал лишь накануне в рыбной лавке. Руки Линды были раскинуты, а по снегу Растеклась лужа крови, очень большая. Ари почувствовал, что его переполняет гнев и глубоко вдохнул. Не стоит принимать все близко к сердцу. Он знал, что должен контролировать свои эмоции, не позволять им затуманивать разум. Кто это сотворил? И потом оставил человека умирать в луже собственной крови на снегу. На ней были джинсы и больше ничего. Босые ноги Грудь обнажена. Ари был почти уверен, что она мертва. На груди у нее был порез, небольшой, но заметный на бледной коже, и более глубокая рана на руке. Казалось, она и стала причиной алого пятна, которое расползлось по снегу. Повреждение при попытке защититься? Какое оружие? Нож? Ари огляделся и заметил, что Томас, похоже, тоже ищет оружие. При беглом осмотре не обнаружилось ничего похожего на нож. Может быть, надо вызвать техническую поддержку? В полицейской школе Ари был обучен лишь основам процедур на месте преступления. Собственно говоря, достаточно было знать, чего нельзя делать и как не уничтожить вещественные доказательства. Но в данном случае происшествие было необычное. В первую очередь надо было сохранить жизнь молодой женщине, если она еще жива. А кроме того, все усложняло метель. "Думаю, смысла нет никакого", задумчиво ответил Томас. "Лучше мы сейчас вызовем Хлинюра. Он обследует место преступления внутри дома, если нападение произошло там, и здесь, во дворе. А ты пока фотографируй. Да поторопись, пока снегом все не занесло", Ари кивнул. Хлинюра долго ждать не придется. Вряд ли он куда-то уехал в такую погоду. Это сейчас просто невозможно. Они наблюдали за бригадой скорой помощи, ожидая новостей. Ари вынул из кармана маленький фотоаппарат и сделал несколько снимков. Томас подошел ближе к Ари и сказал тихо, но так, чтобы было слышно, поскольку все звуки поглощались падающим снегом, который с каждой минутой становился все более плотным. Нам придется попросить Карла поехать с нами. Попросить или задержать. Мы сначала вежливо попросим. Надо получить показания. Мне кажется, что тут не совсем Томас запнулся. Не совсем сходятся концы с концами. Пульс, закричал один из медиков. Ари вздрогнул и подошел ближе. Прощупывается пульс. Линду переложили на носилки. Теперь она была закрыта одеялом. Широкая рана на груди и более глубокая на руке стали не видны. Если поначалу безжизненное тело на снегу выглядело как картинка, подумал Ари, то теперь действительность победила. Это была реальная женщина, которая боролась за жизнь. Она жива? изумленно спросил Ари. Пульс очень слабый, но да, она жива.